Они свернули в небольшую калитку. Коридор ввел прямо к покоям короля, а король в это время дрожал во дворце от страха. «Это ты, Томас, во всем виноват! Это ты приказал запереть дикого человека! Они же убьют меня! Что мне делать? Что мне делать?» Томас прекрасно держал себя в руках. «Пошлите за диким человеком и освободите его! Дайте ему денег и окажите почести! Быстрее! Да-да, быстрее! Приведите его!» «Поздно!» — вдруг крикнул Томас. «Они идут сюда. Предложи ему кубок вина!» «Ну вот и Тарзан!» — воскликнул один из приближенных. Все вскочили на ноги. Дверь распахнулась, и Тарзан, сопровождаемый толпой, вошел в комнату. алекста -то и Томас попытались спрятаться в смежных покоях, но Тарзан перехватил их по пути. «Ты не понял!» — залепетал король. Я только издал указ о твоем освобождении. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Ты уже исполнил свое обещание, данное сегодня на поле львов, а сейчас уже поздно. Тебя может спасти только одно — отдай свой трон. Народ в гневе. А что будет со мной? Лично мне все равно. Твой народ сам решит твою участь. А я предлагаю королем сделать Тудоса. Это был первый воин, лучший среди воинов, каких только знал Тарзан. Когда Олегста это услышал, он побелел от гнева. Он чуть не сошел с ума от злобы. алекста медленно подошел к Томасу. «Это ты все подстроил. Это ты убил мою сестру. Ты разбил всю мою жизнь. Из-за тебя я потерял трон». С этими словами Олегсто выхватил свою шпагу и сильно ударил ею Томаса по черепу, расколов его голову до носа. С хохотом, от которого содрогалось все его тело, король приставил острие окровавленной шпаги к своей груди и бросил свое тело на клинок, проткнув себя насквозь. «Так умер Олегсто!» Последний сумасшедший правитель Катни. Глава двадцатая. Атни. Главные ворота города Айвори, слоновая кость, были расположены на юге. Был полдень, жара изнуряла стражников, которые охраняли эти ворота. Один из них вдруг сказал «С юга приближается мужчина». — Сколько их? — последовал вопрос. Я сказал, мужчина, я вижу одного. Тогда нам не стоит поднимать шум. Но кто же идет в ватне, да еще и один? Это не из катни? Может быть, это один из них. Он слишком далеко не разглядеть, но он одет как-то странно. Офицер приблизился и спросил, в чем дело. Ему объяснили. — Это не катнян. Это или... Полный дурак или очень храбрый человек, идущий в одиночку в наш город? Стэнли Вуд подошел к воротам Атни и, увидев стражников на смотровой башне, поднял руку в знак мирных намерений. Ворота открылись, и он вошел в город. С ним попытались заговорить, но язык был для него непонятен. Вуд чувствовал себя неловко и беспомощно, не будучи в состоянии объяснить цель своего визита. Ведь он искал здесь Гонфалу, он хотел спасти ее. Как ему нужно было, чтобы с ним были друзья? Хорошо, хоть что были цивилизованные белые, но кто они? Неважно, лишь бы спасти Гонфалу, если она здесь Его повели по улице, где толпы людей с любопытством разглядывали его. Сопровождающие его стражники были вооружены допотопным огнестрельным оружием. Наконец он оказался в центре города. Его отвели в небольшое здание, где было много воинов. В комнате, куда его ввели, стоял стол, за которым сидел офицер. Но не офицер, попытавшийся задать множество вопросов, ни Вуд, изо всех сил старавшийся объяснить свое появление в этом городе, помочь друг другу никак не могли. Его отвели в огромную комнату, в которой стояли, лежали, сидели с полсотни изможденных мужчин. Не успела за ним захлопнуться дверь, как глаза всех присутствующих уставились на Вуда. Двое мужчин отошли от стены и двинулись к нему навстречу. Это были Спайк и Тролл.